Глава двадцать 28. Стоит ли удивляться, что во сне полночи я бегала от ехидно хихикающих надо мной чертей, а другие полночи зачем то их догоняла. И главное ведь, догнала одного, только в моей хватке он превратился в злорадно хохочущего фораса и сам схватил меня. Я в ужасе отшатнулась, свалилась с лавки и проснулась. Доброе утро, Любушка. Как спалось? любезно поинтересовалась уже не спящая бабушка. Старушка сидела за столом перед листом пергамента, и судя по всему, что то туда записывала. Но мое громкое пробуждение заставило прервать процесс. "Доброе утро", вздохнула я и проигнорировав вопрос, натянула высохшее после вчерашней стирки платье, после чего поплелась на улицу умываться. Когда вернулась Тамара Игнатьевна, достала откуда-то огромную коробку, с наполненными чем-то подозрительным бутыльками и сосредоточенно их перебирала. Решив не отвлекать бабушку, я самостоятельно вскипятила воду в самоваре и заварила чай, достав травяной сбор из нижнего ящика, где старушка его обычно хранила. Родственница не стала упрекать меня за самоуправство, зато когда я протянула ей чашку чая, очень удивилась. Спасибо, внученька, ласково сказала бабушка с наслаждением делая глоток ароматного отвара. Это хорошо, что ты начала осваиваться. Не стесняйся, Все, что найдешь, можешь брать. Только в тот ящик без меня не лазь. Там мои зелья и ингредиенты хранятся. Бабушка указала на сундук возле печи. Я кивнула, показывая, что поняла. А вот там Продолжила Тамара Иннокентьевна, следующим указывая на шкаф с посудой: "Поднизом тайник, где моя книга с заклинаниями и заговорами лежит. Найдешь, в общем. Я с недоумением уставилась на родственницу. И зачем вы мне все это рассказываете?" Бабушка замялась, отводя взгляд. "Дело у меня есть любаш. Придется пока оставить тебя одну. На пару дней, может, больше." Ты не скучай. Займись так, сказать, самообразованием, до печи не забывай на ночь топить, чтобы не мерзнуть. И кушать себе тоже готовь. Вернусь, вплотную займемся обучением. Принесу гостинцы. Хорошо, снова кивнула я, хмурясь. В памяти всплыли вчерашние слова демона и требования, чтобы бабушка побыстрее разобралась с тремя неопределившимися. Так вот, куда она собралась на дело. Хм. Бабушка допила чай, потом еще немного посидела со мной, словно чего-то ждала. Может, напутствий каких от меня или пожелания удачи? Не знаю. Только желать успеха в таком деле, как развращение чужих душ, у меня язык не поворачивался. Так ничего и не дождавшись, старушка печально вздохнула, молча схватила свою сумку и отправилась на выход. Бабушка Не сдержавшись, окликнула ее у самой двери. Родственница остановилась и медленно обернулась. В ее глазах мелькнуло что-то непонятное. "Надежда, будь осторожна", попросила со смущением. "Постараюсь", улыбнувшись, пообещала она и задорно мне подмигнув, выскользнула за дверь. Некоторое время я задумчиво смотрела ей вслед, чувствуя какую-то смутную тревогу, плохое предчувствие. Нет, ерунда. За кого и нужно бояться? Так за тех несчастных, по чью душу отправилась Тамара Иннокентьевна. Самой ей вряд ли что-то грозит, с ее то силой и опытом. Успокоив себя таким образом, я занялась домашними делами. Помыла посуду, подмела пол, натаскала дров. Когда проголодалась, отправилась во двор к ближайшему дереву, прислонившись к которому сразу позвала Варлама. Леший почему-то не появился. Зато кастрюлю вернул. Она возникла прямо передо мной, целёхонькая и невредимая. Схватив своё сокровище, вернулась в дом и сразу приготовила себе щи, отыскав в кладовой несколько картофелин, морковь и квашеную капусту. Поев сама и покормив кота, полезла за колдовской книгой. С лёгкостью обнаружив тайник, оказавшийся двойным дном шкафа, достала из него толстую тетрадь с пожелтевшими от времени страницами. Ну-ка-нука, ну что тут у нас? В тетради обнаружилось много всего интересного, что удивительно, не только вредительское, но и полезное. Как избавить от боли, облегчить роды, снять воспаление, обеспечить удачу на рыбалке или охоте. В то же время, как призвать саранчу или грызунов, уничтожить посевы, заставить корову забыть свой дом, заговор, чтобы у врагов деньги не водились, привороты, отвороты и так далее. Ближе к концу несколько листов были исписаны наблюдениями бабушки о том, что теоретически любое сказанное ведьмой слово может стать заговором или заклинанием, если применить к нему толику силы, и рассуждениями о том, что придуманные ею личные зелья оказались ничем не хуже тех, которым ее учили на земле наставники, из чего Тамара Нкенти вынадела вывод, что даже обычный чай может стать мощным обезболивающим или приворотом. Если его приготовит опытная, а главное, знающая, чего хочет ведьма. Пролистав тетрадь полностью, я вернулась в начало и приступила к более тщательному ее изучению. Кое-что старалась заучивать, другое выписывала в найденные в ящике стола листы, особенное внимание уделила страницам с закладками. Так я обнаружила зелье, скрывающее от поисковых чар. Забавно, что именно в его состав входила крошьне порченной девы подумав, достала пустой пузырёк из сундука с ингредиентами и наполнила его своей кровью. Мало ли, чувствую, что пригодится. Два дня я провозилась с бабушкиной тетрадью, прерываясь только на еду и короткий сон. А на третий день в дверь дома постучали. Не знаю почему, но этот стук заставил всё внутри сжаться от страха и ощущения надвигающихся неприятностей. Открыв дверь, обнаружила за ней Варлама. Леший выглядел крайне обеспокоенным и смущенно отводил взгляд. "Беда, Любаша, беда", подтверждая мои худшие опасения, сообщил он. "Тамару схватили инквизиторы. Завтра с утра назначена казнь. Она просила позвать тебя, чтобы попрощаться". Я покачнулась, чувствуя, как земля уходит из-под ног.